Глава 14. Следующие дни я провела как на иголках. Боялась, что враги Финика или сам Андрей постучатся в дверь. Дергалась от любого шума и больше не выходила из дома. Но все было спокойно. Никто так и не пришел, и спустя какое-то время я все-таки смогла вздохнуть спокойней, почти поверив, что все закончилось. «По прошествии недели меня уже беспокоило не то, что за мной может кто-то следить, а то, что я осталась без работы, без швейной машинки и оверлока. Но я успокоила себя тем, что свяжусь с Фиником и попрошу вернуть их уже после того, как сделка купли-продажи квартиры состоится. Все равно он узнает, в этом я даже не сомневалась, когда я буду снимать деньги с открытого им для меня счета». «Конечно, придётся искать новое ателье, вряд ли начальница примет меня с распростёртыми объятиями после того, как я пропала. ну и квартира – это не разваливающийся на глазах дом. Я смогу попробовать уйти в свободное плавание. Искать заказы самостоятельно, работать с клиентами напрямую – до декрета я подрабатывала так. Почему не попробовать снова, но уже в больших объёмах? Впрочем, деньги ещё были, тратить в четырёх стенах мне их попросту некуда». Хотя и тут я нашла выход. Постучала к соседке и, сославшись на то, что у Алечки небольшая температура, мне никуда не отлучиться, дала ей денег и попросила купить для меня кое-что, когда они пойдут в магазин. Прежде всего, пару пачек сахара для моли и что-то из молочных продуктов для меня. Всё-таки хорошо, что мир не без добрых людей. Уже вечером тётя Люда передала мне покупки. «Кстати, там тебя спрашивали?» Кивнула она в сторону подъездной двери. «Кто?» В животе моментально скрутился тугой узел. «Какая-то женщина лет пятидесяти, не слишком приятная. Спросила, не проживают ли здесь, в подъезде Балашова Кристина с маленькой дочкой. Я твою фамилию не знаю, но других Кристин с детьми в подъезде нет. Никита, ты чего куртку на пол кинул? А ну повесь!» «Ох, и что вы ей сказали?» Я мысленно перебирала варианты, кто бы это мог быть. Свекровь, скорее всего. «А что, если нет?» Вдруг это какие-то агенты мозголома? «Сказала, что я 20 лет живу здесь и никаких Балашовых не знаю». Подмигнула тётя Люда и тут же заглянула в свою квартиру. «Игорь, ты руки помыл, когда с улицы пришёл?» «А ну, не хватать из пакетов!» «Спасибо большое!» С облегчением выдохнула я. «Скорее всего, это мать моего мужа. Он погиб недавно, а с ней у нас очень напряжённое отношение. Может быть, и не стоило рассказывать обо всём этом?» Но если я буду жить здесь рано или поздно, всё равно всё узнается. Так не лучше ли самой поведать свою историю, чем множить досужие сплетни?» «Ого!» Глаза соседки блеснули интересом. «Сочувствую по поводу мужа. Надо будет как-нибудь, когда твоя дочка поправится, напроситься к тебе на чай, и ты мне всё расскажешь». Она некрепко сжала мою ладонь в знак поддержки, а затем, что-то заметив у себя дома, Вновь заругалась на детей и, торопливо попрощавшись, скрылась за дверью квартиры. Я же поспешно бросилась к окну, пытаясь разглядеть скамейку подъезда. На ней действительно сидела моя свекровь. Цветастом платье, с отрешенным видом, искрестив руки на груди, будто обиженная на весь свет. Даже стало немного жаль ее. Может быть, нужно выйти и поговорить? Интересно, она тут только сегодня или уже не первый день караулит? Внутри слабо копошилось что-то похожее на совесть. Раз уж человек так ищет встречу, может быть, стоит пойти ему навстречу? Но здравый смысл и самолюбие победили. Нет уж, с этой сумасшедшей разговаривать себе дороже. Если ей так хочется, пусть сидит, где вздумается. Кроме тети Люды, меня никто не знает, а та не выдала. Так что Инна Эдуардовна посидит-посидит, решит, что я тут была у кого-нибудь в гостях и уйдет. Сахар! Закричала обрадованная Моль, увидев пакет из магазина. «Как же я скучала по сахару!» «Только не ешь всё сразу и оставь мне!» Я моментально забыла о проблеме со свекровью и кинулась спасать покупки. «Мне надоело пить несладкий чай, так что хотя бы грамм сто – мои!» Я была в коридоре, где оставила пакет буквально через 10 секунд после того момента, как Моль нашла сахар. «Как?» Как эта розовая дрянь умудрилась сожрать три, на минуточку три кило сахара за десять секунд? «Еще!» С горящими глазами заревела Навка, выглядя при этом совершенно неадекватно. «Больше нет, ты все съела. Я же сказала тебе, не кидаться сразу на все. Может быть, в почтовом ящике от прошлого раза что осталось?» С безумной надеждой спросила она, и розовой вспышкой подлетела к двери. Я даже возразить не успела, как замок щелкнул, и она оказалась снаружи. Испуганно бросилась за ней. Как хорошо, что на лестничной клетке никого не оказалось. Бестолковая фейка тем временем была уже у почтового ящика. Дернула дверцу. Я мысленно считала до десяти. Вот уж правда, моль она и есть моль. Бестолковая мухокрылая, которая совершенно не умеет думать головой. «Да тут целая пачка!» Вдруг услышала я восторженный писк. «Быть не может!» Я сбежала по лестнице, уставившись в открытый ящик. Внутри действительно оказался сахар-рафинад и маленький белый конверт, без каких-либо надписей. «Черт безрогий!» Процедила я сквозь зубы. В одну руку подхватывая пачку и конверт, а другой подцепив розовую вредину за ворот платья. «Ай, больно!» Навка истошно заверещала, но я отпустила её только когда мы обе оказались в квартире. «Не смей больше вылетать наружу, иначе обратно я тебе возвращаться запрещаю». Понятия не имею, не слили мои слова силу, или впустив её однажды, я уже автоматически давала ей доступ на всё время. Неплохо было это выяснить, вот только сейчас меня больше волновало другое. «Сахар? Не трогать!» Я кинула коробку в навесной шкафчик на кухне. краем глаза замечая, как притаилась моль. И ведь выжидает, смотрит своими огромными честными глазищами, когда я уйду. Наверняка и на эту коробку у неё уйдёт не больше нескольких секунд. Да чего же вредное создание. Выдохнув, прошла в комнату и села на диван рядом с обложенной пакетами с вещами Алечкой. «Кажется, нам письмо». Я повертела перед глазами малышки белым конвертом. Глупо было надеяться, что Финик не найдёт меня. Ох, зря я ему написала. И сейчас было страшно от осознания того, что я и моя дочка можем снова оказаться под угрозой. Вместе с тем в душе я была даже рада этому посланию. Может быть, какая-то часть меня боялась, что я больше никогда не увижу самоуверенного черта. Вот только как он меня вычислил? Я бросила подозрительный взгляд в сторону кухни. Все-таки летающая по квартире розовое бедствие — дело рук Андрея? Он приставил ее ко мне? Или догадался сам? Пожалуй, меня бы не сильно потрясло, если бы оказалось, что здесь полно скрытых камер. Или я недооценила магию? Во многих фэнтези-книгах для того, чтобы найти человека, достаточно взять любую его вещь. А ещё в русских сказках были яблочки, катающиеся по тарелочкам, и показывающие всё-всё на свете. Взяв себя в руки, я надорвала конверт и вытащила сложенное послание. Вместе с бумагой выпало несколько... пятитысячных купюр. Несколько секунд просто моргала глупо на них глазея. А это ещё зачем? Так, ладно. Посмотрим, что же мне написали. Спасибо за письмо. Если что-то нужно, напиши и положи в свой почтовый ящик. Постарайся не выходить из квартиры. А. Ф. И это всё? Пробежала глазами по строчке, пытаясь переварить. Затем снова посмотрела на деньги. Козёл он без роги, а не чёрт. И зачем это он мне деньги сунул, «Если из квартиры выходить мне не следует». Поддавшись порыву, схватила записку и разорвала ее на мелкие кусочки. Еле остановила себя, чтобы не сделать то же самое с деньгами. «Все равно ведь никто не узнает, если я их выброшу, лучше уж вернуть при встрече». «Если что-то нужно, напиши». Передразнила я его, стараясь подделать самоуверенной интонации Андрея. «Сейчас я тебе такое напишу». Я планировала написать грозное послание выплеснуть все свои эмоции. Дать понять финику, что и сама прекрасно со всем справляюсь. И деньги мне его не нужны, и сам он совершенно не нужен. И что за эту неделю я не думала о нём ни разу. Ни разу не вспоминала о тех вечерах, что мы проводили вместе. О наших разговорах, об украденном поцелуе. Скомков так и неисписанный чистый лист, я отбросила его в сторону и обессиленно откинулась на диван рядом с дочкой. «Твоя мама слабачка». Подытожила я, осторожно целуя малютку в лобик. На следующее утро я проснулась от крика Али. Взяв её на ручки, буквально обмерла. Она была горячей, на щёчках олел яркий румянец. «Да что же это такое? Где она могла подхватить вирус? Мы же неделю из дома не выходили». Бросилась звонить соседке, но дома никого не было. Позвонила в ещё одну дверь, тоже пусто. Судя по всему, в будний день найти кого-то непросто. У третьей двери мне повезло. Я уже хотела уходить, думая, что там никого нет, как на пороге появилась сухонькая старушка с палочкой. Объяснив, что я новая хозяйка квартиры рядом, и рассказав ситуацию, попросила у неё градусник. У бабушки ушло минут пять, чтобы добраться до него и вынести мне. Тридцать семь и девять. Блестящий столбик ртути показывал неутешительное. И ведь даже позвонить неоткуда. Снова идти к бабушке на поклон и просить ещё и позвонить, чтобы вызвать доктора или пойти стучать в квартиры на других этажах. Вдруг кто-нибудь дома. Алечка капризничала, поджимала ножки, будто болит живот, вертелась и ни в какую не хотела молока. Я подошла к окну, выглядывая из-за простыни. И вдруг увидела стоящую через подъезд скорую. Сердце сделало кульбит. Вот же они, даже звонить не надо. Может быть, согласятся уделить минуту внимания ребёнку. или у них всё по вызовам расписано. Решать надо было срочно, поэтому, не давая себе времени передумать, устроила Алечку на диване и крикнула Навке. «Посмотри за ней, пожалуйста!» Выскочила, в чём была из подъезда. Первым, кого я увидела, была Инна Эдуардовна. Она сидела на скамейке, смотря перед собой в одну точку. «Вчера я видела, как та уходила уже вечером после десяти часов. Неужели она собиралась каждый день меня караулить?» «Ладно, как бы там ни было...» «Наши с ней взаимоотношения играют сейчас последнюю роль». Не обращая на неё внимания, подбежала к скорой. На переднем сидении сидели мрачный водитель мужчины и женщина в синей форме. Забыв о всех нормах приличия, дёрнула дверь со стороны доктора. «Пожалуйста, мне очень нужна ваша помощь». Женщина смерила меня тяжёлым взглядом с головы до ног и кивнула, словно предлагая продолжить. «У меня дочка заболела, ей всего три месяца, а у меня даже телефона нет доктора вызвать. Алечка! «Что с моей внучкой?» Услышала я охающую свекровь, успевшую меня догнать. «Ты её одну, что ли, оставила? непутевая Врач нахмурилась, сразу собираясь. «Ребёнок не синий? Не задыхается?» «Кажется, нет, но она всё время плачет». «Позвоните диспетчеру, у нас сейчас другой вызов». Она повернулась к водителю, что-то шепнув. «У меня телефона нет», — опустошённо повторила я. «Ну вот знала же, что так и будет. Не надо было малышку одну оставлять». «Ну что с вами, горе-мамашами, делать?» Доктор закатила глаза, вылезая из машины. «Пойдём, показывай твою больную». Я пошла обратно в подъезд, трясущимися руками открывая дверь. За мной шла врач с медицинским чемоданчиком, а следом семенила свекровь. «Какие симптомы?» — поинтересовалась доктор, когда мы вошли в подъезд. «У неё 37,9, и она кушать отказывается», — выпалила я. «Хм...» Женщина как-то недовольно кашлянула, входя следом за мной в квартиру. Я мимолетно отметила, что приглашение она не спросила, а значит, передо мной точно человек. Впрочем, пока я проверяла Алечку, а доктор мыла руки, приглашение не понадобилось и еще одному гостю. Услышав, что хлопнула незакрытая мною дверь, я выглянула в коридор. «Инна Эдуардовна?» Свекровь, очевидно, последовав за мной, уже зашла в квартиру и стояла на пороге. «Я вас не приглашала». кристина я ведь... Она не успела договорить, как из комнаты снова раздался плач малышки. Я бросилась к ней и подхватила её на руки. «Ну что же это такое, радость моя? Как же тебе помочь?» Услышав шаги, я вскинула голову. «Эй, нет, убирайтесь отсюда!» Свекровь словно не замечала моего гневного тона. «Дети, они, между прочим, всё чувствуют. Ты сама нервничаешь. Из-за тебя малышка нервничает. Успокойся! Все дети болеют. Давай, подержу!» «А ты воды попей. Выдохни». Она произнесла это так норовоучительно, что захотелось её ударить чем-нибудь тяжёлым или хотя бы съязвить. но ничего, сейчас доктор выйдет из квартиры, и я её вытолкаю». «Я руки помыла», — услышала голос врача, входящего в комнату. «Где ребёнок? Так, положи её на диван и раскутай». Хм. Доктор придирчиво потрогала ей животик, шею. «Что-то мне это не нравится. Что-то серьёзное?» сполошилась я. «Давайте-ка, собирайтесь в больницу». Покачав головой, вынесла вердикт доктор. «Какая ещё больница?» — возмутилась свекровь. «Да в этих ваших больницах ребёнок ещё больше заразится. Что у неё маленькой может быть зубы, наверное?» Я переводила взгляд с одной женщины на другую, как ни странно, отчасти даже согласная со свекровью. В больницу ехать не хотелось, но вдруг доктор прав, и это что-то опасное. «Ну, смотрите, или едем в больницу, или вы подписываете мне бумагу, что от госпитализации отказываетесь, и вся ответственность остаётся на вас». Припечатала врач и открыла свой чемоданчик. «А что у неё может такое быть?» Осторожно спросила я, пытаясь держать себя в руках, хоть внутри всё так и свербело от беспокойства за Алю. «Сейчас столько всяких болезней, отклонений. Как уберечься от всего этого? Приедем в приёмный покой, там ещё раз всё проверим». «И уже скажем». «Говорите сейчас, чего пугать-то?» «Перегрелась девочка, вон как укутана». «У маленьких всегда так». Свекровь начала громко возмущаться, на что доктор лишь закатила глаза. «А вы, собственно, кто вообще?» «Как кто? Я бабушка». Это гордое заявление вызвало у меня лишь нервный смешок. «Тоже мне бабушка нашлась». «Так, бабушка». «Я тут...» Доктор раздраженно поджала губы. «Стетоскоп в машине забыла, сходите, пожалуйста». «Хорошо, сбегаю», — кивнула свекровь, обрадовавшись, что может быть полезно. «У Семёна спросите, у водителя в смысле». Инна Эдуардовна поспешно удалилась, а Алю принялись снова осматривать. «Так вы считаете, что лучше всё-таки в больницу? Это опасно?» — забеспокоилась я. «Иначе я бы не предлагала». Устало вздохнула врач. «Сейчас вирус по городу ходит, поэтому я бы и перестраховалась. Но решать вам «Мать, вы? Ну так что?» Я вздохнула, понимая, что в любом другом случае просто сойду с ума от беспокойства. «Хорошо, давайте съездим до приемного покоя. Тогда собери одежду и возьми документы, оформим все в машине». Я кивнула и кинулся исполнять. Впрочем, на все про все у меня ушло меньше минуты. Из-за всех происшедших событий тревожный чемоданчик, вернее пакет, с самым необходимым всегда стоял в коридоре. А ещё через три я с капризничающей дочкой и врачом уже была у подъезда. Свекрови же словно и след простыл. Впрочем, чего ещё от неё ожидать? Я забралась с Аллей в кузов скорой помощи. Доктор закрыла дверь. «Горе, мамаши!» – услышала я снисходительный голос врача. Машина тронулась, медленно набирая ход. Впереди был водитель, но его сиденье отгорожено от меня стеклом. «А доктор с нами не едет?» Удивилась я, запоздала, чувствуя, что что-то здесь не так.